Непробиваемый субботин. Шесть часов в поезде пролетели быстро. Вершинин с любопытством рассматривал через окошко знакомые места. В городе, к которому он приближался семь лет назад, Вершинин прошел первую свою стажировку в районной прокуратуре. О том времени остались хорошие воспоминания. Поселили его в крошечной старинной гостинице на самом берегу реки, протекавшей в центре города. Стояло знойное лето, и каждое утро Вячеслав бегал на уютный песчаный пляжик, делал зарядку и бросался с размаху в теплую, обволакивающую воду. Он плавал до изнеможения, ему доставляла удовольствие борьба с сильным течением реки. В этой борьбе наливались приятной тяжестью. Мышцы тела, учащенно стучало сердце, и из воды не хотелось выходить, и по пути к берегу он то и дело окунался, стараясь подольше сохранить ощущение прохлады. Однако приятные воспоминания промелькнули в его сознании и так, словно все это происходило с каким-то другим, очень похожим на него человеком. Едва ступив на перрон, Вершинин убедился, что город мало изменился. Он уверенно сел в шестой номер трамвая, который повез его в центр, где находилась прокуратура. В гулком длинном коридоре прокуратуры нервно расхаживали несколько человек. Среди них выделялся молодой человек. В отличие от остальных, сосредоточенно ушедших в себя, молодой человек озирался по сторонам с довольно рассеянным видом. На секунду он встретился взглядом с Вершининым, и тот заметил приоткрытый рот с редкими зубами и спарину на лбу. Юноша тут же отвернулся. «Если это Субботин, подумал Вячеслав, входя в кабинет прокурора, — «он, по всей вероятности, здорово трусит и серьезного сопротивления не окажет». Сидевший за письменным столом пожилой человек встретил гостя радушно. С необычной для людей такого возраста стремительностью он выскочил на середину кабинета и крепко пожал вершинину руку, остро вглядываясь ему в лицо из-под кустистых черных бровей. «Ваше поручение мы выполнили», — с корговоркой произнес прокурор. «Он здесь, в коридоре, часа три дожидается. Вздрагивает, как заяц, когда дверью хлопают, и рубаха под мышками взмокла. Однако первое впечатление о нем заставляет меня весьма скептически отнестись к возможности заставить его сразу рассказать правду. С ним придется работать, много работать. Посмотрим». «У меня есть доказательства, косвенные, правда, но достаточно серьезные». Я даже ленту с записью показаний одной его подружки привез. Надеюсь, магнитофон у вас найдется? Безусловно. Только поверьте моему опыту, магнитофон вам пока не поможет. Почему? — удивился Вершинин. Этот субботин, знаете ли, он, по-моему, придуриваться будет. Дурачка разыгрывать, время тянуть. Появился у меня на пороге кабинета, да как гаркнул во все горло. Товарищ прокурор Соботин прибыл. Глаза округлил, взгляда не спускает, и улыбка во весь рот. Хотя где-то в зрачках беспокойство бегает. Ясно будет строить недоумка. Вот его основная линия поведения на сегодня. Я, вида, не подал, что игру его раскусил, и отправил в коридор ждать. Там он сразу скиз. Перспектива разговора с симулянтом заметно испортила настроение Вершинину. По опту он знал, что такая позиция поначалу наиболее верно защищает подозреваемого от острых вопросов. А сколько потребуется времени, чтобы повлиять на такого человека? Да и придется, пожалуй, обращаться к психиатру. Пропал я, если так случится, — сделал вывод Вершинину. Хотя и в таком поведении есть позитивная сторона. Станет ли человек прикидываться дурачком, если не виноват? Вряд ли. Прокурор прервал его мысли и повел в кабинет своего заместителя, выехавшего в командировку. Через несколько минут внесли пишущую машинку. Вершинин заправил в нее лист чистой бумаги и, приоткрыв дверь в коридор, негромко позвал Суботина. Тот сидел на корточках у большого фикуса и гундосил за мотив. Услышав свою фамилию, он не сдвинулся с места и продолжал подвывать. Вячеслав окликнул его во второй раз и приветливо помахал рукой, приглашая войти. Тогда тот встал и в развалочку двинулся к двери. У входа его медлительный, словно рукой сняла. Вытянувшись в струнку, он громко гарпнул. «Товарищ майор, рядовой Субботин прибыл по вашему распоряжению, готов приступить к выполнению любого задания». Поведение его было настолько достоверным, что Вячеслав помимо воли покосился на свое плечо, нет ли на нем майорских погон. Поймав себя на этом движении, он даже поморщился от того, что попался на примитивный трюк мальчишки. — Я человек гражданский, — сказал Вячеслав, исправляя положение, — работаю в областной прокуратуре и к майорскому званию, к которому ты так щедро меня одарил, отношений не имею. Субботин не шевельнулся, продолжал стоять на вытяжку. — Хорошо, Вадим, майор так майор. — Коль тебе нравится. Хотя у меня чин юриста первого класса, что условно соответствует воинскому званию капитана. Однако благодарю тебя за повышение. На секунду он заметил насмешку, мелькнувшую в широко открытых глазах Субботина, но стерпел и это. — Расскажи-ка, Вадим, когда в последний раз ты видел Василия Шестакова? — спросил Вершинин, подчеркнув, что факт их знакомства — дело само собой разумеющееся. Субботин неопределенно пожал плечами и изобразил на лице беспросветное непонимание. — Я имею в виду Ханыгу, ты ведь его прекрасно знаешь, — настойчиво продолжал Вершинин. — Никак нет, — отчеканил парень, преданно глядя в глаза. — А Нинку по кличке Глиста ты тоже не знаешь? — Нет, — мотнул головой тот. — Смотри ты. — А она утверждает, что знакома с тобой. Усмехнулся Вячеслав, доставая из портфеля коробку с магнитофонной записью. — Привет тебе передает. — Как живешь? — спрашивает. — Да, впрочем, послушай сам. Он мягко утопил клавишу магнитофона. Послышались шорох, потрескивание, а затем искаженный глуховатый голос девушки. Субботин прослушал запись с показным безразличием, не прореагировав даже на рассказ о перчатках, однако настроение его заметно упало. Перестав строить простачка, он угрюмо опустил голову. — Вот, видишь? — Вершинин выключил магнитофон. — Оказывается, ты и Нинку знаешь, и с Ханыгой знаком. — Перчатки свои удалось взять обратно? — Да-да, те самые перчатки, которые Шестаков отнял у тебя на перроне вокзала. — Вот тут Вершинин и ощутил, что допустил промах. По логике вещей Субботину полагалось бы вздрогнуть, расплакаться и рассказать о случившемся, однако у него вырвался вздох облегчения. Он заметно повеселел, верхняя губа странно изогнулась и поползла вверх, оголив щербатый рот. — Вранье! — с улыбочкой сказал Субботин. — Не знаю, ни Ханыги, ни Нинки. — Ну, с Ханыгой, Вадим, я тебе, понятно, свидание устроить не могу по известной причине, — не вдаваясь в подробности ответил Вершинин. — А вот с Ниной ты встретишься обязательно только в другом месте. Вершинин теперь был уверен, что Субботин причастен к убийству Шестакова, но поведение его казалось странным. То он хмурился не ко времени, то веселел, когда казалось надо грустить. Еще битых два часа. Вячеслав пытался расположить парня к себе, заставить рассказать правду, но безуспешно. Тот или вскакивал, изображая полнейшее почтение, или замыкался в себе, когда беседа принимала острый характер. В конце концов Вершинин решил прервать допрос, отпустил его в коридор, а сам пошел к прокурору. — Вижу, вижу. Ощутимые результаты отсутствуют, — с сочувствием заметил тот. Самая ощутимая моя убежденность в причастности Субботина к убийству. Но во всем остальном я не продвинулся ни на шаг, придется вести парня к себе. Вершинин поехал в областную прокуратуру, откуда по телетайпу передал Стрельникову, чтобы Нину подготовили кочные ставки. На обратном пути Вячеслав не заводил с Субботином разговоров об убийстве, они беседовали на отвлеченные темы. В свободной обстановке Вершинин старался получше понять характер своего попутчика. Валять дурака тот перестал сразу, как только переступил порог прокуратуры. По дороге на вокзал настроение его заметно улучшилось, а когда поезд тронулся, и серо здания здание вокзала медленно поплыло в сторону, он лихо засвистел какой-то мотив. Пожилая проводница, проходившая с веником по вагону, сделала ему замечание — И с Субботин на полтона сбавил художественный свист, но необъяснимая радость сквозила в каждом его движении. Странный парень, подумал Вершинин, наблюдая за ним из полуприкрытой двери купе. Почему он повеселел, когда я рассказал об их последней встрече с Ханыгой на вокзале? Веселует мало. Может, я ошибся в существенной детали и это убедило его в мысли о нашем заблуждении? Тогда где я ошибся? — И в чем? Стоп-стоп. В конце концов, разве обязательно быть убийцей, даже если собираешься вернуть свои перчатки? — Эй, Вадим! — позвал он Субботина. — Давай попробуй кефирчику. Вершинин подвинул ему бутылку кефира и распечатанную пачку печенья. — С удовольствием выпив кефир и съев всю пачку печенья, Субботин вместо благодарности поинтересовался. — Домой отпустите или сразу заберете. — А есть за что. По-моему, не за что. Но ведь вы-то можете и так, как у вас там называется, для профилактики сажали меня раз. Двое суток продержали, за здоровый живешь. Прощения даже не просили. Подумаешь, у одного двадцать копеек взаймы взял, а потом поносу щелкнул. Вот-вот. Вымогательство в чистом виде. А когда еще силу применяют, самый настоящий грабеж. Статью Уголовного кодекса, надеюсь, знаешь? Хм. Грабеж, тогда каждого второго можно грабителем назвать. Заблуждаешься. такого, например, за то, что он отнял шапку и перчатки на вокзале, можно назвать грабителем. Субботин метнул взгляд в следователя, но за спасительную соломенку не ухватился. домой это отпустите. Теперь уже уныло спросил он. Посмотрим. Жизнь покажет. А вот встречу с родителями гарантирую. Поезд сбавил, скорость. Субботин встал, быстро вышел из купе, Вершинин пошел следом, настороженно глядя ему в спину. Выйдя из вагона, Вершинин стал медленно пробираться через толпу встречающих, держа Субботина под руку. В дежурной комнате их уже ожидал Стрельников. — Посиди пока здесь, — сказал Вершинин, указав спутнику на скамью рядом с дежурным, и пошел с Виктором. — Съездил успешно? — нетерпеливо спросил тот, не успев поздороваться. Вячеслав устало произнес. Похвастаться пока нечем. Работать с ним надо, и сейчас же Нину доставили. Ждет в кабинете Пантелеева. Нина появилась в дверях, губы у нее были надуты. Подкатили почти к дому на желтой мигалке. Недовольно пробурчала она. «Бабки из 36-й разнесут на всю улицу. Опять, мол, Нинку в милицию забрали, а все Сашка, Пантелеев. И чего вы ее только в милиции держите?» «Смени гнев на милость, ворчунья!» — заулыбался Вершинин. «Скажи лучше, как работается, какие дела дома?» «Спасибо, очки, хорошо!» — ответила она, разом помягчев при виде Вячеслава. «Приняли меня ученицей на шрейку, сейчас учусь. А дома?» «По-прежнему, разве, мамаш, теперь исправишь?» «Мне в завкоме обещали поселить тебя в общежитии. Так, по-моему, будет лучше для вас обеих». «Для меня-то, может, и получше, да ведь она совсем тогда пропадет!» Вершинин еще прежде заметил, что Нина избегает произносить слово «мать» и всегда говорит неопределённое «она». Одно время он даже считал, что девушка не любит мать, но теперь понял свою ошибку. Любовь к ней она пыталась скрыть за нарочитой грубостью. «Будешь приходить к ней навещать?» — успокоил он свою собеседницу. «Может, и она после твоего ухода за ум возьмется. Редко ведь дети уходят от родителей в общежитие». «Ладно, посмотрим», — уклонилась от ответа Нина. «Вы только скажите там, в инспекции, пусть поменьше за мной бегают. И на фабрике с моим начальством хватит им шушукаться, а то ведь брошу все к черту!» Вершинин засмеялся. «Смотри, смотри. А сейчас давай поговорим о другом. Знаешь, зачем тебя пригласили?» «Знаю. Стукачку из меня хотите сделать?» Вячеслава больно резанула по сердцу грубое слово, вылетевшее из полудетских уст. Как от физической боли он закрыл глаза и плотно сжал зубы, лицо его окаменело. Заметив реакцию исследователя, девушка забеспокоилась. Она не хотела причинить боль человеку, нашедшему доступ к ее сердцу. Вершинин понравился ей сразу. — Я обшутила! — Торопливо поправилась Нина. — Знаю, я должна сказать Субботину насчет перчаток. — Одного, правда, в толк не возьму. Зачем вам это нужно? Ватька Ханыгу не убивал. Где ему убить человека? — А кто говорит об убийстве? — Мы хотим выяснить, что произошло в тот злополучный вечер, когда ты встретила на вокзале Субботин. Тебе одна просьба сказать Субботину правду в глаза. — Ну, хорошо, — согласилась она. — Давайте сюда, Ватьку, я им скажу, что зря отпирается. Однако, когда тот появился на пороге и скользнул по ней нагловатым взглядом, она покраснела и опустила голову. В такой позе, запинаясь, она смущенно рассказала о последней встрече с субботиным на вокзале. Но рассказ этот не произвел на того ровно никакого впечатления. Он оставался спокойным. Врет она. Равнодушно процедил он сквозь зубы. Пьяная была. Вот и выдумывает, что в голову возбредет. С Витькой своим... Выжрала пару бутылок и сбалдела. После его слов Нина окончательно сникла. Вячеслав отпустил девушку. Так начал он, смерив Субботину презрительным взглядом, солгать в глаза, оскорбить человека, тебя расплюнуть. Субботин демонстративно отвернулся в сторону. Вячеслав помолчал, разглядывая его затылок. — И все-таки, Вадим, в тот день ты был на вокзале. Возобновил он разговор. — В какой? — В день убийства Шестакова. Не помню. — Давно это случилось. Может, и был. — Значит, все-таки был. — Один? Субботин вздрогнул. Кровь отхлынула от его лица, и хотя Вершинин привык к резкой смене настроения у парня, на сей раз он понял, что тот действительно сильно испугался. — Почему он так испугался? — стучал в голове. — Может, увидел кого в окошко? — Нет, окно грязноватое. Я к нему близко никто не подходил. Что же произошло? Я поинтересовался, был ли он на вокзале один. После моего вопроса возникла такая странная реакция. Он попытался расшевелить Суботина, вывести его из отспинения, но безуспешно. Вот твой пропуск, сказал тогда Вячеслав. Иди домой к родителям, понадобишься пригласим. Не веря глазам, Вадим уставился на клочок бумаги потом на следователя, пытаясь понять, не шутят ли с ним, иди-иди, того, как ветром сдуло. А Вячеслав продолжал размышлять. Он понял, что необычной реакцией парня последовало в ответ на безобидный с виду вопрос, а один ли он находился на вокзале, значит, Суботин боится, как бы не узнали о другом человеке, скорее всего, убийца. и все-таки слишком велик был пережитый испуг. Произошло еще что-то, и Вершинину пока не удалось вловить что именно. Сидевший в углу Пантелеев тяжело вздохнул. Весь вид его выражал крайнее осуждение. Он осуждал и наглость Субботина, и излишнюю, как ему казалось, доверчивость Вершинина и свою собственную беспомощность в столь острых ситуациях. — Удалось узнать что-нибудь новенькое о парне, порвавшем удостоверение? — спросил Вершинин. — Тот сразу скис. Продвигается с трудом. Однако есть кое-какое утешение. Образцами удостоверений, клочок, которого мы изъяли с вокзала, компрессорный не пользуется свыше свыше года, следовательно, остается только один завод — сельхозмашин. За последние пять лет с уволилось более ста мужчин до тридцати лет. Все они, значит, сдавшими заводские удостоверения. «Оставь мне список», — сказал он Пантелееву. «Я скоро буду на заводе и посмотрю сам».